Грей ударил женщину в голень. Костюм ответил ему твердостью скальной породы. Вот ты и попалась. Ее собственный костюм превратил в свою тюрьму. Поскольку женщина казалась почти полностью парализована, Грей быстро обыскал ее. Но она все же могла двигаться. Едва едва, как зажавевший железный дровосек из сказки о волшебнике страны Оз. Женщина сдалась на милость победителя.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 «Одна пятьдесят девять, одна пятьдесят Время неумолимо утекало. Жизнь женщины тоже была накрепко привязана к этим тающим секундам. Грей заметил в ее глазах тень страха. убийцы или нет, она была живым существом и тоже не хотела умирать. Однако в остальном ее лицо было таким же твердым, как ее костюм. Девы припрятали емкости с бацилами. Грей знал, что она не ответит, но внимательно наблюдал за ее глазами. Она непроизвольно взглянула вверх и тут же снова перевела взгляд на него. Крыша! Это имело определенный смысл. В других подтверждениях Грей не нуждался. Бациллы, сибирские язва чрезвычайно чувствительны к высокой температуре. Если террористка хотела, чтобы в результате смертоносные споры распространились на обширные территории, она должна была разместить емкости как можно выше, иначе в пожаре, который наверняка начнется после взрыва, бактерии просто погибнут. Женщина плюнула Грэю в лицо. Плевок угодил ему в щеку, но даже не потрудился его стереть. Не до того. Одна сорок восемь. Грэй выпрямился и бросился к двери.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 Это был пожарный выход, оборудованный в соответствии с стандартами администрации профессиональной безопасности и здоровья. Дверь была заперта на специальный замок, который при открывании автоматически приводил в действие пожарную сигнализацию. В данный момент это было как раз то, что нужно. Грейт одвинул засов, и в воздухе раздался пронзительный вой сирены. Он вышел в темно-серую предрассветную дымку. Крыша была выслана рубероидом и пропитана гудроном, под ногами хрустел песок. Грея смотрел. Здесь имело слишком много мест, куда можно было спрятать небольшие емкости со спорами, вентиляционные отверстия, трубы, тарелки спутниковой связи, а время неумолимо таяло. Пять часов тринадцать минут. Вашингтон, округ Колумбии. Он на крыше, — воскликнул техник, ткнув пальцем в монитор, на который транслировалась картинка со спутником. Пейнтер наклонился поближе и увидел крошечную фигурку, показавшуюся в поле зрения камеры. Что могло понадобиться, играю на крыше? Пейнтер внимательно осмотрел все пространство вокруг. — Погони не видно? — Нет, сэр, я ничего такого не заметил. Охрана базы сообщает, что в корпусе 470 сработала пожарная сигнализация, даже Логан, оторвавшись от телефонной трубки. «Наверняка. Он активировал ее, когда выбирался на крышу», — предположил техник. «Вы можете увеличить изображение?» — поинтересовался Тайнтер. Техник кивнул и нажал на какую-то кнопку. Камера сфокусировалась на Грайсоне Пирсе. Его шлем исчез, а левое ухо было обыщено и кровоточило. Он все еще стоял у пожарного выхода. — Что он делает? — недоуменно спросил техник. — Охрана базы все еще на связи, напомнил Логан. Пейнтер тряхнул головой, но страшное подозрение уже закралось в его душу холодной змеей. — Скажите им, пусть не вмешиваются, пусть эвакуируют всех, кто находится поблизости от этого корпуса. — Простите, сэр, делайте, что я сказал, — рявкнул Пейнтер.